Одиннадцатая глава. Я перевела взгляд на собеседника и попыталась сосредоточиться на его словах. Что? Он мной очарован? Это когда успел-то? Да и дело вовсе не в скорости, а в том, какими странными и чуть насмешливыми глазами смотрел Лесницкий. Не старше меня, по-видимому. Красивый и халеный, Немного манерный. Дорогая металлическая оправа очков скрывает отеки под глазами. Уверенный в себе мужчина. «Я вижу, что у вас с мужем сейчас сложный период», продолжал тем временем говорить Лесницкий. «Поэтому предлагаю вам свое дружеское плечо, если нужно, юридическую поддержку». «Моя жена обойдется без твоих юристов», агрессивно вмешался Игорь в наш разговор. Муж был взбешен. Он нависал над Лесницким горой. Злой. Губы сжаты в нитку и желваки на скулах белыми пятнами. «Вы еще подеритесь здесь!» — встала из-за стола и направилась к выходу. Участвовать в цирке с инспекцией кабинета я не собиралась. И единственное мое желание — уйти подальше. Я больше не буду выяснять у Игоря. Хватит. И идею с подписанием брачного контракта по которому в случае его измены мне отходило все его имущество, я похороню. Не хочу больше ничего. Вышла на улицу и притормозила, чтобы вдохнуть морозного воздуха и хоть немного прийти в себя. Голова кружилась, руки леденели. Только бы не заплакать. Слишком много вокруг чужих и недобрых глаз. Достала распечатанный контракт и, свернув его в трубочку, хотела выкинуть в ближайшую урну. Но мою руку перехватили. Не стоит разбрасываться бумагами, произнес Игорь практически мне на ухо, и добавил: Зачем ты сбежала, Саш? И правда, зачем это я сбежала и не пожелала смотреть на бабуинские игрища? Как же все это омерзительно и грязно, невыносимо! Игорь в одной рубашке по морозу, открывающий мне двери своего автомобиля, любопытствующие взгляды сотрудников, липкие и жадные, сочувствующие глаза Марины Викторовны. Я не хочу всего этого. Игорь вез меня домой, а я смотрела в окно, отвернувшись от него. По контрасту с моим настроением, город сиял огнями в предкушении праздника. Праздника семьи, семейного тепла и традиций, счастливых теплых семейных вечеров. Центр любимого города весь превратился в сверкающую зимнюю сказку. От слез в моих глазах эти огни сливались и теряли четкие очертания, превращаясь в единую радужную и яркую карусель. На чужом празднике жизни. Я незаметно промокнула глаза, убирая выступившие слезы, и плотнее закуталась в шубу. Меня вымораживало изнутри. Холодным спрутом сдавило все внутренности. Больно и одиноко. Игорь молчал почти до самого дома. Перешла к Баумам, хмыкнул разок. А когда мы въехали в гараж, он зашуршал бумагами и сказал. «Нам не нужен никакой брачный контракт. Я не собираюсь с тобой разводиться. Мы будем жить долго и счастливо, до самой старости. Слышишь, Александра?» Не стала дожидаться, пока он мне откроет дверь и молча вышла из автомобиля. Не рискуя ничего ему отвечать. Прямиком в душ смыть себя липкий стыд офиса. Когда я зашла в комнату Касеньки, няни уже не было. Игорь отпустил ее и сам занимался с дочкой. «Переоденься, прежде чем прикасаться к ребенку», — не выдержал я. «Хоть бы руки вымыл после своей брюнетки». «У меня шатенка. И не одна. Я с маленькой очаровательной своей копией». «Ты зря ревнуешь, Саш», — с улыбкой произнес Игорь. но встал и послушно отправился переодеваться. Хотелось кричать, раненой птицей, за что, что тебе я сделала? Чем идеальнее вел себя муж, тем больнее мне было. Зачем он приручает к себе доченьку? Чтобы я не смогла сделать ей больно при разводе? Чтобы не сойти с ума, пока пялюсь на то, с какой любовью он занимается Асей, я занялась сборами. Выгнать Игоря у меня не получится. В дебаты с ним вступать я не намерена. Дурдом, выходят они дебаты. Он просто врет, глядя мне в глаза, и на этом все разговоры прекращаются. Как только врач разрешит, мы с Асей покинем этот дом. Возможно, этот город. На время. Судебное производство прекрасно работает без моего присутствия. Нужно только его запустить. А пережить весь скандал можно и на отдалении. Но пока собирала чемоданы с необходимыми, но не ходовыми вещами, привезли заказанную Игорем елку, и осядка, естественно, захотела поучаствовать в ее украшении вместе с папой. Это пытка. Игорь сам установил дерево в гостиной, сам принес стремянку, сам достал наши игрушки. У нас большая коллекция. Еще прабабушки на ангелочки есть, и стеклянные ракета моего деда. И изящная принцесса, которая украшала елку бабушки со стеклянными героями мультфильмов на прищепках. Странные снежинки из стекляруса, которые мы собирали в детстве с моей мамой. Расписанные вручную шары из Праги. И красная звезда на макушку, оставшаяся с незапамятных времен. Немного подпаленный с одного бока Дед Мороз из Папье Маше, переживший страну своего изготовления и любимец Аси. Я не могла отказать больной дочери в удовольствии нарядить елку. К вечеру мы сидели с ней на ковре, что застилал пол около наряженного дерева, и скатывали свежие снежки из ваты, чтобы потом, продев сквозь них иголку с ниткой, отдать Игорю. А он под руководством дочери уже должен повесить их на выбранное место. Любое рукоделие развивает мелкую моторику, а совместно еще и служит сплочению в семье. Ага. Прямо перед разводом. Это все рвет мое сердце. Телефон завибрировал в кармане домашних штанов. Достала аппарат и, положив его на пол, махнула по его поверхности, не глядя, принимая вызов и включая на громкую связь. — Здравствуйте, Саша! — раздался уверенный мелодичный голос. — Голос алого платья из сортира.